Глава четырнадцатая Когда уже рассвело, мы успели спуститься в долину Выдры. Дорога, что и говорить, была нелегкая. Мы с Эдди поочередно разведывали впереди местность и прокладывали тропу. Полуденный привал мы устроили на ручье десятой мили, а потом снова двинулись в путь. «Ну как ты?» Спросил я у Фила: "Всё в порядке?" тихо отозвался он. Он был бледный, изнурён. Я понимал, такое путешествие может его убить. Счастлива его звезда, если он доберётся до Майл-Сити живым. Но с другой стороны, останься он в хижине, всё равно умер бы без лекарства, без должного ухода. Но если бы его нашли люди Белена, они бы без долгих церемоний его повесили. Или пристрелили? Так что, как видите, у нас не было другого выбора. Оставалось рискнуть. Мы налили ему кружку крепкого кофе. Выпив его, Фил заметно приободрился. Но я не мог ехать дальше, не выяснив один волнующий меня вопрос. Я просто был обязан его спросить. «Да чего же скверно получилось с этим Джонни Вардом?» Сказал я, присаживаясь на корточки у Сани. Я говорил, а Фил... Не отрывая смотрел на меня. "Джонни Варт, а кто это такой?" спросил он. "Ковбой, хороший малый". Я отхлебнул из своей кружки. Кто-то застрелил его, и он хорошо знал убийцу и доверял ему. Его пристрелили сзади, стреляли почти в упор. "Надо же, какая подлость!" возмутился Форы. Он попытался улечься поудобнее, но точи с черты его исказились. гримасы боли. Ну да, вот и Шорти тоже убили. Но умер он не сразу, успел до нас добраться. А застрелили его точно так же. Шорти не очень-то приятная личность. Слушай, он ведь, кажется, ошивался со всеми прочими бездельниками в салоне Джона. Ну да. Если Фил и знал что-нибудь о смерти этих людей, то очень хорошо это скрывал. Куда лучше, чем я предполагал? Но не верилось мне, что он знал, и тем тревожнее становилось на душе. И все же я был уверен в одном. Фил Форрей знал этого убийцу и был с ним дружен. Иначе откуда у его ранчо столько следов лошади в макосинах? И кем бы ни был этот таинственный убийца, знакомство с ним таило смертельную опасность. Но так кто же мог знать всех троих? И Джонни Варда, и Шорти, и Филла. кто был дружен с ними со всеми. А много ли гостей приезжало к тебе в последнее время? Как бы ни взначай поинтересовался я. Фарей прикрыл глаза. Да нет, совсем немного. Выглядело он очень скверно, и я не стал ему докочеть. Мы снова сели на коней, и я возглавил отряд. Вдоль ручья Выдры шла хорошая тропа. Совсем недавно по ней прошло небольшое стадо, и, по крайней мере, одинсадник А впрочем, я не был уверен, что это был один сотник. Никак не мог толком разобрать следы. А они будут нас преследовать? спросила Энн. Я имею в виду Белена. Да, будут. А если догонит, то вас тоже с Эдди убьют. Да, вероятно, попытаются. Всю дорогу мы с Эдди по минутному оглядывались, озирались по сторонам. Нас обоих беспокоил этот таинственный убийца. Уже очень непонятно было всё, что с ним связано. "Похоже, мы его совсем не знаем", сказал я своему компаньону, когда мы ехали рядом. По судя по тому, как их убили, отозвался Иди. Его никто не опасался. День выдался прохладным, но зато небо прояснилось. Снег искрился на солнце, сосны ещё недавно чёрные снова стали зелёными. Фило приходилось тяжело, но он держался изо всех сил. О, видно, мы ничем не могли ему помочь. Порою, когда попадалась хорошая тропа, мы пускали лошадей рысью, а между тем снова подул ветер и заметно похолодало. И у год ручья в третьей миле, туда, где он сливался с ручьём выдры, тянулась череда холмов. А на запад уходила королевская гора. Поднявшись на самый гребень, я остановился в расщелине между скал. Вдали чётко вырисовывался бигхорн. И так же четко на фоне ясного неба я увидел вереницу всадников. Их было человек девять. Они направлялись вниз по ручью, а потом, похоже, хотели свернуть на восток. Вскоре я потерял их из виду. Но все равно я не сомневался. Это люди Белена. Повернув коня, я направился к лагерю. Мой конь ступал по снегу бесшумно, так что когда из ущелья внизу, не более чем в пятидесяти футах от меня, вдруг вынырнул всадник, То первое мгновение он даже не заметил меня. Вот это да. А всадником оказалась женщина в грубой мужской одежде и верхом на муле. На ней было надето что-то вроде детского комбинезона. Ну сами понимаете, чудно увидеть такой наряд в краю ковбоев. Поверх этого комбинезона какая-то ветхая шуба из овчины. А на голову она нахлобучила широкополую шляпу с обвисшими полями. Сперва мне даже показалось, что это Джейн Коломити, на редкость непривлекательная женщина. Она тоже нарежалась подобным образом. Но Джин была куда изящнее, чем эта. Да и женщину я распознал в ней только из-за волос. Из-под шляпы свисали две толстые каштановые косы, напоминали оттенком волосы Энн. Незнакомка неожиданно повернула голову и пристально посмотрела на меня. Здравствуйте, мэм. Поздоровался я. Ты не видел группу садников? Тут человек пять. Да, мы только что видел. Вон там за ручьём. Она с досадой махнулась. Да не тех. С теми, каких я ищу. Должна быть ещё женщина, такая совсем молоденькая. Что-то в её тоне, как она произнесла совсем молоденькая, наголо меня на мысль, что лучше ей вообще ничего не рассказывать. Хотя я без того не склонен был «Кому-нибудь что-нибудь рассказывать?» Я покачал головой, и она спросила. «А как перебраться через вон ту гору? Впереди!» «Спускайтесь вниз в долину. Там вдоль ручья по восточному рукаву. Тропинка идет. Прямо, прямо. А потом через восточный склон будет новая тропа. Вверх!» С минуту она смотрела на меня и не говорила ни слова, а затем поехала вниз по склону. Я наклонился, чтобы рассмотреть следы ее мула. Крохотные аккуратные копыта оставляли совершенно чёткий след. Я впервые видел эту женщину здесь. Признаться, эти странные манеры и внезапное появление неизвестно откуда меня ошеломили, я бы сказал, напугали. Некоторое время я смотрел в её сторону. Потом повернул коня и тоже направился вниз по склону к ручью выдры. Вообще-то я собирался возвращаться кружным путём, но тут вдруг понял, что чем раньше я попаду к нам в лагерь, тем лучше. Наши враги, должно быть, проехали неподалеку. Я боялся, как бы они не почуяли запах дыма, хотя надеялся, что этого не было. Спустившись в долину, я убедился, что следы странной незнакомки идут прямо по тропе, поэтому со спокойной душой пересек тропу и направился к нашей стоянке. Когда я добрался туда, сумерки уже сменились ночью, а сунувшаяся бледная Энн сидел возле своего брата, а тот то ли спал, то ли был без сознания. Ко мне подошёл Эдди. Взрики его слипались от усталости. Он очень плох, сообщил Эдди. Не знаю, выживет ли. Я стоял, положив руки на седло. Никогда ещё у меня не было так паршиво на душе. Я очень уважал Фила. Мы провели вместе с ним не так уж много времени. И даже никогда не разговаривали подолгу, но всё равно нас связывала какая-то симпатия. Он был из тех, с кем не страшно попадать в любые переделки, на него всегда можно было положиться. Когда мы доковыляли до костра, Эн протянул мне кружку, и я, обжигая язык и горло, начал жадно глотать горячий кофе. После кофе и порции варёного мяса я сразу воспрял духом. преободрился и даже нашёл себе силы рассказать о том, что видел людей Белена. Не так уж много времени пройдёт, добавил я, прежде чем они поймут, что обогнали нас, и тогда станут поджидать. Но ну, страна тут большая, отозвался Эди. На самом деле страна была не такая уж и большая. Если отказаться от долгого путешествия в обход горы, то было только две тропы. Но ну, по крайней мере, я знал только две. Одна из них была самой известной и нахоженной. Её я как раз посоветовал той странной женщине, и, скорее всего, Белен там и устроит засаду. А другая тропа покороче, но намного труднее первой. Она вела через перевал на западном краю горы, а дальше вниз вдоль ручья. И я рассудил, что нам лучше придерживаться именно этой тропы. Ты бы поспал, иди, посоветовал я ему. А в полночь я тебя разбужу. Он улёкся, завернулся в одеяло, а Н подошла к костру. Я описал ей встреченную на тропе незнакомку, и она воскликнула: "А так ведь это, наверное, та самая женщина, которая выкинула бобы". Ебушка тут же пояснила. Дело было на следующий день после того, как я приехала к брату. Он спал в хижине. Я услышала, как кто-то едет, выглянула во двор, и тут как раз въезжает эта женщина. И у неё горшок в руках, глиняный. Только я шагнула к ней, чтобы поздороваться, а она увидела меня, швырнула горшок, а потом развернулась и ускакала. Я звала её, но она не останавливалась. Вышла во двор и увидела на земле разбитый горшок и печёные бобы. Я усмехнулся. Энсиргита посмотрела на меня. А что смешного? Ну как что? Выходит эта девица влюбилась в твоего брата. Это же ясно как дважды два. Хочешь сказать, что она меня приревновала? Ну, конечно. Добравшись наконец до постели, я сразу заснул. Эди пришлось несколько раз трясти меня за плечо, чтобы я очнулся. Со мной такого никогда ещё не случалось. Я вообще сплю очень чутко. Всё в порядке, спросил я. Эди пожал плечами. "Фил проснулся, выглядит получше. Pronto, если нам удастся доставить его к доктору, мы можем его спасти. Я точно знаю. Мы доставим Эди, обязательно. Слушай, ночью кто-то рыскал вокруг лагеря. Лошади несколько раз пугались". Натянув сапоги, я притопнул ногами и потянулся за курткой. Потом проверил кольт и винтовку. и, повинуясь внезапному побуждению, набил карманы винтовочными патронами. «Энн, надо быть готовым ко всему», сказал я, когда девушка подошла ко мне. «Придется провести в пути пару дней. Уверен, нас попытаются убить. Но если мы доберемся до города, то расскажем все про твоего брата, и тогда Белену не сдобровать». А к полудню мы уже были на перевале, и остановились перевести дух. Свежий морозный воздух удивительно бодрил, После трудного подъёма наши кони разгорячились. От них шёл пар. Эн подъехала ко мне, и мы, сидя бок о бок в сёдлах, смотрели на расстилающуюся перед нами картину. "А всё равно это прекраснейший край", сказала Эн. "Я бы хотела прожить здесь всю жизнь". "А ведь говорят, здесь настоящий ад для женщин и для лошадей". "Может и так, но мне здесь нравится. И брату тоже. Он влюблён в эту землю". Знаешь, ему стало лучше. Теперь он хочет даже поехать верхом, говорит, так будет гораздо быстрее. И тут я заметил, как с сосновой ветки, чуть выше по склону, обвалился снег. Берегись, отчаянно завопил я, схватил Эн рукой за талию и брежь порь в коня, бросился в укрытие между скал. мелькнула вспышка выстрела, и винтовочная пуля про свистела в воздухе. Откуда-то сверху послышался голос Белена. «Взять их, черт побери! Всех до единого!» Спрыгнув на снег и схватив винтовку, я бросился обратно. И схватил за веревки, которые мы приделали к саням. В санях лежал Фил. Он был бледен, как мил. Но глаза его горели суровым пламенем. «Дай мне винтовку», — сказал он. «Так просто я не сдамся». Эти нигде не было видно. Но на снегу билась в предсмертных судорогах лошадь. Враг поймал нас в ловушку.